Индийское, персидское, смугло-янтарное лицо, Великолепные и несколько зловещие В своей густой черноте волосы, Мягко блестящие, как черный соболий мех, Брови, черные, как бархатный уголь глаза, Пленительный, бархатисто-пунцовыми губами рот, Оттенен был темным пушком,